Глава 560. -я. Старание. Адзуи уже очень давно не чувствовал себя такой опорой для женщины. В настоящее время отношения между ним и Гуэнси были довольно неопределённые. Оба человека друг для друга являлись первой любовью. После многих лет разлуки они вновь встретились. Гуэнси, держат Зуи в неведении, и родила Баор, а он ради того, чтобы вернуть Гуэнси, пронесся по двум мирам. Любовные чувства. Дружественные чувства. Родственные чувства. Похоже, всего было понемногу. Но до конца определиться не получалось. Эдзуи вовсе не был бесхарактерным и нерешительным человеком, но пока не хотел нарушить молчаливую договоренность, установившуюся между ними двумя. Время расставит все на свои места. Гоэнь -си вдруг спросила. «Эдзуи, можешь рассказать мне о своем пребывании в том мире?» Эдзуи немного удивился, но не отказал. «Хорошо». После того, как Гоэнси была возвращена из Дикого Мира, он рассказал ей, что переместился в мир Сардии. Тогда Цзуи лишь в нескольких предложениях объяснил свою ситуацию и ничего существенного не сообщил. В противном случае детальный рассказ занял бы несколько дней ночей, по нему можно было бы написать длинный роман. Раз Гоэнси опять спросила, Цзуи вкратце рассказал о своей жизни в Сардии. Когда он упомянул, что оказался заперт в одном измерении на несколько десятилетий, Гуэнси инстинктивно сжала его руку. «Ты не испугался?» «Испугался?» Адзуи призадумался. «Разве что самую малость. Тогда я думал, что, вероятно, состарюсь и умру там. Сейчас он без проблем вспоминал прошлое, потому что благодаря заключению в том измерении он стал великим рунным ремесленником». Гуэн Си, кусая губы тихо спросила. «Можешь рассказать о той девушке, которую ты любил?» Зуи невольно повернул голову и взглянул на нее. Гуэнси опустила глаза, милое личико под цветом костра было ярко-красным. Ее звали Вивьем. Когда Дзуи произнес это имя, в голове тут же возник образ молоденькой чародейки в фиолетовом платье. Ее моргающие глаза и лукавая улыбка крепко-накрепко засели в памяти, да уши Дзуи будто донес ее веселый смех. Первая встреча во время странствий, более тесное знакомство и любовные отношения во время совместных путешествий и расставание навсегда после грандиозной битвы в бездне. Сцены одна с другой воспроизводились в голове, словно это случилось только вчера. Эдзуи понадобилось много времени, чтобы рассказать его с Вивьен историю. Поначалу он не планировал так много говорить, но сам не заметил, как слова бешеным потоком вырывались из его уст. Придя в себя, Эдзуи с неловкостью произнес: «Извини». «Нет». Гуинси поспешно покачала головой и быстро вытерла слёзы с уголков глаз. «Это я должна извиниться. Мне не следовало спрашивать». Она не знала, почему, но при прослушивании истории Зуи и Вивьян ей хотелось плакать. Это была вовсе не ревность или скорбь, на нее нашло какое-то странное чувство, которое сложно описать словами. «Уже поздно». Зуи с улыбкой сказал. «Надо бы поспать». «Ага». Гуинси кивнула. «Но возникла одна проблема. Палатка всего одна, а внутри только один матрас». Зуи сказал. «Ты поспи с Баор, а я посторожу» гоэн замешкалась. «Тогда ты посторожу полночи, потом я посторожу». Адзую улыбнулся. «Оставайся лучше с Баур. Обо мне не забудься. Если нужно, будет он не то что одну ночь, но даже целый месяц может запросто бодрствовать». Отправив гоэн спать в палатку, Адзую снова уселся перед костром. Когда-то в сарде он вот так одиноко провел много длинных ночей, но теперь уже больше не был одинок. «Мяу». Подошла Мэйвис и ласково потерлась его руку. Адзуи взял ее на руки и, поглаживая, спросил. «Хочешь дальше остаться здесь? Или вернуться с нами?» За несколько месяцев закалки в испытательном пространстве Мэйвис уже стала настоящим экстраординарным животным и приобрела немало хищных способностей. Изменения произошли колоссальные по сравнению с тем временем, когда Адзуи только-только приютил её. Пока она находилась здесь, Баур часто скучала по ней, поэтому Адзуи просил ее сделать выбор. «Мяу-мяу!» Мэйвис, задрав голову, пару раз мяукнула. «Хорошо». и кивнул. «Тогда в следующий раз, как опять придем, мы заберем тебя домой». Мейвис надеялась задержаться в испытательном пространстве еще на некоторое время, чтобы стать еще сильней. Потому что она обнаружила, что на данный момент не сможет стать достойным соперником Тайку. Только кошка и понятия не имела, что пусть даже она будет стараться в десятки раз сильней, Ей не превзойти от природы одаренного и могущественного Тайка. Эдзуи об этом знал, но молчал. Хорошо, когда есть мотивация для стараний. Он подбросил Мэйвис вперёд, кошка в воздухе трансформировалась в чёрную пантеру, и, приземлившись на землю, мгновенно пропала из виду. Тёмная ночь была ее обителью. Это было время, когда она закаляла себя. Безмолвно прошла затяжная ночь, когда костер догорел, оставив после себя только пепел, Небесный горизонт на востоке принял молочно-белый цвет. Постепенно встало солнце и светило землю. В испытательном пространстве наступил новый день. Лежавшая в палатке гуэнси открыла глаза. Первым делом она увидела плотно прильнувшую к ней Баор. и душа заликовала, она не удержалась и поцеловала Баор в лоб. Затем девочка глупо заулыбалась. Она, будто ощутив что-то во сне, насупилась и, пришелкнув языком, промямлила. «Папа!» Улыбка моментально исчезла с лица Гуин и ей захотелось кое-кого ударить. Но при этой мысли она зарабела и в итоге осторожно встала и вынырнула из палатки. Проснулась. Зуи в это время разжигал печь и, заметив Гуин поприветствовала ее. Гуэнь Си, залившись румянцем, промолвила: Мне, мне надо отойти. Она убежала в маленькую рощу поблизости. От не удержался от смеха. После розжига печи он поставил кастрюлю, собираясь приготовить завтрак. Когда Гуэнси разрешила свою проблему и вернулась, он подал бутылированную воду и принадлежности для мытья. все таки пространственное кольцо с большой вместительностью очень удобно, можно любые вещи с собой таскать. Когда Гуэнси закончила умываться и бодро подошла к костру, Цзуи с улыбкой спросил. «Не хочешь заняться утренней зарядкой?» Гуинси сразу растерялась и покраснела. «А...» Цзуи живо отреагировал, пояснив. «Я имею в виду, давай устроим спарринг». Гуинси еще больше покраснела. Не то чтобы она что-то неправильно поняла, просто во времена их пылких отношений слова «утренняя зарядка» и «спарринг» являлись одним из секретных шифров, которые знали только они оба. Пусть даже Гуинси понимала, что Цзуи имеет в виду совсем другое, ей сложно было выбросить из головы уже сформировавшиеся ассоциации. Цзуи горько улыбнулся. «Прости. Давай все таки сперва разбудим Баор и позавтракаем. Пусть ещё поспит немного». Гоэн -си напротив покачала головой, в глазах читалось горячее желание. «Как хочешь устроить спарринг?» Она знала, что ей ни за что не одолеть Зуи, но это нисколько не мешало ей принять вызов. И она понимала, чего добивается Зуи.